Глава девятнадцатая «Давай осторожней!» – прошепел Флинн. «Там может быть охрана!» Мальчики решили не рисковать. Они пригнулись под изгородью с задней стороны дома, не разгибаясь, перебежали лужайку и скорчились за плетями стручковой фасоли, которые оплетали проволочную раму. Пэдди отщепнул один стручок и съел. Некоторое время они наблюдали за домом, пока, наконец, не решили, что приблизиться к нему достаточно безопасно. Быстро обижав здание вокруг, они стали под окном и изо всех сил прислушались. Ни звука. Медленно и осторожно мальчики подняли головы и заглянули в окошко дома их бабушки и дедушки. Не придумав, что еще делать, братья решили отправиться к бабушке с дедушкой. Хотя они знали адрес наизусть, они и понятия не имели, как найти нужный дом. Это было не просто кататься по большому городу с 11леткой за рулем. Пэдди сражался с фургоном, который дергался, резко тормозил и вихлял. Казалось, он живет своей жизнью. Шины визжали и дымились, когда мальчик слишком ретиво жал на педаль газа, либо подпрыгивали и замирали, когда он не дожимал ее. На тихой улице они свернули на обочину, чтобы спросить дорогу у мужчины, шагавшего по тротуару. Одет он был в целом странно. Куртка сочеталась с брюками, а на шее был намотан цветастый кусок ткани. Когда Пэдди высунулся в окно, чтобы узнать, как проехать в Брукваль, пригород, где жили бабушка и дедушка, мужчина не ответил. Его рот сжался в угрюмую линию, мужчина вытащил мобильник и быстро набрал какой-то номер. «Соедините меня с полицией, пожалуйста», — услышали мальчики. «Вы должны скорее приехать. Тут ребенок за рулем фургона». Флинн глянул на Пэдди. «Лучше нам двигать». Пэдди вдавил педаль газа, и двигатель взревел. Мужчину окатило пылью вперемешку с гравием, а фургон, бешено вращая колесами, умчался прочь. После этого мальчики стали осторожнее. Пэдди парковал фургон на улице, а флин заходил в магазины и спрашивал дорогу. После многочисленных поворотов не туда и промахов мимо нужной улицы, они, наконец, поставили фургон в квартале от дома бабушки и дедушки, решив идти остаток пути пешком. Вместо того, чтобы шагать по пешеходной дорожке, Они прокрались чьими-то задними дворами, скрываясь из виду на случай, если за домом следят люди Питбуля. Братья послали молнию осматриваться, но от зоркого сокола не было слышно ни звука. Все было тихо. На улице перед домом не стояло ни одной машины, и на дорожке тоже никого не было. Но сейчас Пэдди жалел о том, что они пришли сюда. От того, что братья увидели сквозь окно, их пробрала дрожь. Столы и стулья были перевернуты. Полки валялись на полу, картины сорваны со стен. Пол в кухне усеяли разбитое стекло и черепки. Дверь висела на одной петле. Внутри никого не было, и оттуда не доносилось ни звука. Мальчики прокрались к задней двери дома. Она была широко распахнута. Там, где полагалось быть замку, сейчас осталось лишь мешанина расщепленного дерева. Люди Питбуля, видимо, выломали дверь. Братья вошли и осторожно прошагали по обломкам жизни их дедушки и бабушки. Мальчики разделились, и Пэдди переходил от комнаты к комнате в молчании, представляя себе испуг, который должен был охватить бабушку и дедушку при этом жутком вторжении. На полу в спальне он обнаружил рамку с фотографией всей их семьи, стоящей на пляже острова. Пэдди прикинул, что снимок был сделан примерно 4 года назад, Ада была совсем младенцем. Мальчика охватила непереносимая печаль и злость. По его щеке сбежала слеза. Внезапно флин на кухне вскрикнул. Сердце педи подскочило к горлу, он бросил рамку и кинулся бежать. Мальчик влетел в кухню. Кусок стекла впился ему в пятку, но педи было плевать. Флинн застыл неподвижно, уставившись на черный ящик на кухонном столе. Единственный предмет в доме, который стоял ровно. Спереди ящика мигал синий огонек. Изнутри слышалось слабое гудение. Рядом лежал мобильный телефон. «Как думаешь, что это?» – спросил Флинн. Прежде чем Пэдди успел ответить, ящик пробудился к жизни. Загудел, защелкал и выплюнул на столешницу кусок бумаги. Мальчики уставились на бумагу. Листок был покрыт буквами, которые никак не складывались в слова. В центре красовалась собачья голова, символ Питбуля. Очевидно, здесь был какой-то кот. Братья уже видели зашифрованные сообщения Питбуля и знали, что делать. Пэдди схватил телефон, лежащий рядом с принтером, и постучал по нему, чтобы вывести из спящего режима. Посередине экрана показалась квадратная иконка с буквами AR. Пэдди нажал на нее и навел на страницу. У него на глазах буквы сложились в послание, которое было яснее ясного. К дому подъедет машина, и они должны сесть в нее, иначе никогда больше не увидят бабушку и дедушку. По спине Пэдди пробежал холодок. Он положил телефон в карман и взял листок. Если они вообще когда-нибудь доберутся до полиции, он покажет им этот листок как улику. Но к изумлению мальчика буквы на бумаге начали таять у него на глазах. Чернила становились все бледнее и бледнее до тех пор, пока совсем не пропали из вида. Принтер на столе издал громкий электрический щелчок, и из него вырвалось облачко дыма. Питбуль уничтожал следы. Снаружи послышался звук двигателя, и в окно мальчики увидели длинную черную машину, которая заруливала на подъездную дорожку. Черная дверь распахнулась, но оттуда никто не вышел. Машина просто ждала с включенным двигателем. Стекла ее были затемнены, так что водителя братья не видели. «У нас ведь нет выбора, так?» — сказал Пэдди. Флинн помотал головой. «Нет, выбора нет». Внезапно Пэдди почувствовал себя вымотанным. После всего, через что они прошли, теперь им не остается ничего другого, кроме как самим пойти и отдаться в лапы Питбуля. Мальчики вышли из дома и зашагали к ожидающей их машине. Заглянув внутрь, они увидели, что заднее сиденье пусто. Братья неохотно забрались внутрь. Черное стекло отделяло заднее сиденье от переднего. Они не могли ни заговорить с водителем, ни даже увидеть его. Двери закрылись автоматически, и Пэдди услышал, как щелкнул замок. Флинн тут же подергал ручку, она была заперта. Слишком поздно менять решение. Они попались. «Ты уверен, что мы правильно делаем?» — сказал Пэдди и со злостью пнул сиденье перед собой. «Думаю, мы могли бы разбить стекло и выпрыгнуть сейчас же». флин обхватил голову руками. «Не знаю». «Это может быть обман», — заметил Пэдди. «Может, наша бабушка и дедушка сбежали и сейчас где-то прячутся?» «Может, Питбуль забрал кольцо из дома и послал, чтобы выманить нас с острова?» «Я думал об этом», — признался Флинн. «Но у нас нет способа выяснить правду. А если мы ошибаемся...» Его голос смолк. Братья сидели в молчании, пока машина катила по улицам, направляясь к центру города. Здания здесь были выше и стояли теснее. «Как будто едешь по ущелью», — подумал Пэдди. «Только это ущелье построено людьми». Машина свернула на длинную узкую улицу. В конце ее возвышался сорокаэтажный небоскреб. Близ его верхушки, на большом билборде, красовалась голова собаки. Пэдди подскочил. У него в кармане что-то завибрировало. Это был телефон, который он забрал из дома бабушки с дедушкой. Мальчик выудил мобильник из кармана и, скрипнув зубами, нажал на зеленую кнопку ответа на вызов.